Карниз. Ну, смелее, повторил к р е с н е р Загляните в пакет. Дело происходило на сорок третьем последнем этаже небоскреба в квартире люкс. Пол был устлан рыжим, с п о д п а л е н н ы м и ворсистым ковром. На ковре, между изящным шезлонгом, в котором сидел к р е с н е р и обитой настоящей кожей кушеткой, на которой никто не сидел, выделялся блестящим коричневым пятном пластиковый пакет.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 Ясно. Они ваши. Мне не нужны деньги. И жена в придачу. Я молчал. Марсия меня предупредила. Это кот, сказала она, старый коварный, ты для него мышка. Так вы-то не сист профессионал, сказал он. Вот значит, как вы выглядите. Разве ваши агенты не сделали снимков? Что вы? Он отмахнулся ониксовым м у н ш т у к о м Даже фильм отсняли. Счастливая парочка в Бейсайдском отеле. Камера снимала из-за зеркала. На что все это, согласитесь, в сравнении с натурой? Возможно. Он будет т о и дело менять тактику, сказала Марсия. Он вынуждает человека обороняться. И вот ты уже отбиваешь мяч на у г а д и неожиданно пропускаешь встречный удар. Поменьше слов, с т э н И помни, что я люблю тебя. Я пригласил вас, мистер Норрис, чтобы поговорить как мужчина с мужчиной. Не принужденный разговор двух цивилизованных людей, один из которых увел у другого жену.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 Я позволил себе отогнать вашу машину, сказал он мельком глянув в окно. Впрочем, окна как такового не было, вся стена сплошное стекло. Посередине т о же стеклянная раздвижная дверь, за ней балкончик, но за балкончиком бездна. Что-то в этой двери меня смущало, я только не мог понять что. Великолепное здание, сказал к р е с н е р Гарантированная безопасность, автономные телесети, все такое.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 У них возникнет большое желание познакомиться с вами, мистер Норрис. Угодил таки в капкан. Все казалось бы п р е д у с м о т р е л и на тебе влип как мальчишка. Это произойдет, если я не скажу своему человеку, чтобы он забыл о предыдущем звонке. Мне достаточно сообщить д е м а р с и я подсказал я. Не могу, Кресснер. Не знаю. Мы с ней нарочно так договорились. Мои люди выследили ее. Не думаю, но одних от оторвались в аэропорту. к р е с н о раздохнул и отправил дотлевающую сигарету в хромированную пепельницу с вращающейся крышкой. Все отработано. о б о курки и о с т е н е Норисе позаботились в равной степени. Вообще-то вы правы, сказал он. Старый трюк. Зашел в туалет, а тебя нет. Мои люди были вне себя. Попасться на такой крючок, наверное, из-за его примитивности они даже не приняли его в расчет. Я промолчал.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 А ветрозащитный экран почему-то сняли. Почему, спрашивается? Я не п и т а ю к же не особых чувств, произнес к р е с н е р аккуратно, вставляя в мундштук новую сигарету. Это ни для кого не секрет. И вам она наверняка сказала. Да и при вашем опыте вам наверняка известно, что от хорошей жизни замужние женщины не прыгают в сток сенок за урядному профи по мановению ракетки. Но Марсия — это бледная н е м о ч ь это к о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 На его лицо набежала тень. Не удивляет, потому что вы махровый эгоист, собственник, Асукин сын. Только у вас не отнимают ничего вашего, даже если это вам больше не нужно. Он побагровел, потом вдруг расхохотался. Один ноль в вашу пользу, мистер н о р и с Лихая это вы. Я снова пожал плечами. Хочу предложить вам пари, серьезно продолжал он. Выиграете, получите деньги, женщину и свободу. Ну а проиграете, распрощаетесь с жизнью. Я взглянул на настенные часы. Это получилось не произвольно. Часы показывали восемь девятнадцать. Согласен, сказал я. А что мне оставалось? По крайней мере, выиграю несколько минут. Вдруг придумаю, как выбраться отсюда с деньгами ли без. Кресснер снял трубку телефона и набрал номер. Тони, этап второй. Да. Он положил трубку на рычаг. Этап второй, это как понимать? спросил я.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 Трое из них, как и вы, были профессиональными спортсменами. Популярный защитник, который больше прославил с я б л е с т я щ и м и выступлениями в телерекламе, чем своей бледной игрой. б е й с б о л и с т а также довольно известный жокей с баснословными заработками, не менее баснословными элементами. Остальные трое попроще. Разные профессии, но два общих момента: денежные затруднения и неплохие физические данные. Он в задумчивости затянулся и, выпустив дым, продолжал.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 Кроме тенниса я ничего не умею, да и не так-то просто куда-нибудь устроиться, даже сторожем, когда у тебя за плечами судимость. И дело-то пустяковое, так, д е т с к и е шалости. Но пойди объясни это любому боссу. Ничего не скажешь. Смешная история. п о у ш и влюбился в Марсию Кресснер, а она в меня. Называется, разок сыграли утром в теннис. Везет вам Стэнорис. н Тридцать шесть лет жил себе Стэнорис н холостяком в с в о е удовольствии на тебе, втрескался в жену короля подпольного мира.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 Я никогда не жульничаю, мистер Нарис, сказал он стихим достоинством. Окей. А что м н е оставалось? Он просиял и сразу поднялся. Вот это разговор. Вот э т о я понимаю. Давайте подойдем к балконной двери, мистер Нарис. Мы подошли. У него был вид человека, который сотни раз рисовал себе эту картину в своем воображении и сейчас, когда она стала реальностью, наслаждался ею в п о л н о й м е р е Ширина карниза 12 сантиметров, произнес он мечтательно. Я измерял. Да, я сам стоял на нем, разумеется, держать за перила. Видите чугунное ограждение. Когда вы опуститесь на руках, оно вам окажется по грудь. Ограждение кончится, держаться сами понимаете будет не за что. Придется двигаться на ощупь, стараясь не терять равновесия. Вдруг мой взгляд приковал один предмет за оконным стеклом. Я почувствовал, как у меня стынет в жилах кровь. Это было не монометр или ветромер. Небоскреб находился рядом с озером, а квартира к р е с н е р а под крышей небоскреба, открытой всем ветрам, поскольку все соседние здания были ниже. Этот ветер вопьется в тело ледяными иглами. Столбик анемометра показывал 10 метров в секунду, но при первом же сильном порыве столбик подскочит до 25, прежде чем опуститься до прежней отметки. Я вижу, вас заинтересовал ветромер, обрадовался к р е с н е р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 о том, что мы с ней вырвемся из щ у п а л ь ц е в Креснера, имея при себе приличные деньги для начала, и толкнув раздвижную стеклянную дверь, шагнул на балкон. Было холодно и влажно, дул ветер, и волосы залипляли глаза. Желаю вам приятно провести вечер, раздался за спиной голос Креснера, но мне уже было не до того. Я подошел к перилам, вниз я не смотрел. Пока. Я начал глубоко вдыхать воздух. Это никакое не будь там специальное упражнение, что-то вроде само гипноза. С каждым выдохом голова очищается от посторонних мыслей, и вот ты уже думаешь лишь об одном – о предстоящей игре. Вдох, выдох, и я забыл о пачках банкнот. Вдох, выдох, и я забыл о к р е с н е р е С Марсией оказалось потруднее. Она стояла у меня перед глазами и просила не делать глупостей.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 Двенадцать сантиметров, это же будь здоров какая ширина. Да если до земли было не сто двадцать метров, а сантиметров тридцать, ты бы обежал по карнизу это здание за какие-нибудь четыре минуты. у р е з о н и в а л я себя. Вот и считай, что так оно и есть. Легко сказать, если упадешь с тридцати сантиметровой высоты, то ч е р т ы х н е ш ь с я и попробуешь еще раз. Здесь второго случая не предвидится. Я сделал ш а ж о к правой ногой, потянул левую.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 А никак, никак это не надо понимать, а может быть и надо. Нервишки-то шалят, а мистер Норрис. Не советую вам долго задерживаться на месте. л о д ы ж к и устают. А стоит им расслабиться? Он вынул из кармана яблоко, откусил от него и выбросил в темноту. Долго, долго ничего не было слышно, и вдруг раздался едва слышный, омерзительный шлепок. к р е с н е р хохотнул. Он совершенно выбил меня из колеи и сразу же паника вонзила в мозг свои стальные когти. Волна ужаса готова была захлестнуть меня. Я отвернулся от к р е с н е р а и начал делать глубокие вдохи, пытаясь сбросить с себя парализующий страх. Световое табло на здании банка показывало восемь сорок шесть, и рядом: делайте ваши вклады на взаимовыгодных условиях. Когда на табло зажглись цифры восемь сорок девять, самообладание кажется снова ко мне вернулось.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 Один неверный наклон, и я отправлюсь в долгий полет. Я все ждал, что ветер поутихнет, однако н и ч у т ь не бывало. Не иначе, как он находился в сговоре с г о в о р е с к р е с н е р о м Своей невидимой пятерней он хлестал меня на отмаш, давал тычки, забирался под одежду. Особенно сильный порыв ветра заставил меня покачнуться. Так можно простоять до бесконечности, подумал я. Улучшив момент, когда стихия немного у н я л а с ь я завёл правую ногу за угол и, держась за с т е н ы обеими руками, совершил поворот. Сразу два воздушных потока обрушились на меня с разных сторон, выбивая из равновесия. Ну вот Креснеры выиграл пари, подумал я обречённо. Но мне удалось продвинуться ещё на шаг и вжаться в стену. Только после этого я выдохнул, чувствуя, как пересохло горло. Тут т о и раздался над самым моим ухом оглушительный хлопок. Я дернул с я всем телом и едва устоял на ногах. Руки, потеряв опору, описывали в воздухе невообразимые зигзаги. с а д а н и е со всего маху по стене, скорее всего, это меня бы погубило. Но вот прошла целая вечность. Закон равновесия позволил мне снова прижаться к стене вместо того, чтобы отправить меня в полет протяженностью в 3 этажа. Мое судорожное дыхание напоминало сдавленный свист. В ногах появилась предательская слабость. Мышцы гудели, как высоковольтные провода. Никогда еще я не чувствовал столь остро, что я смертен. Старуха с к о с о й уже к а з а л о с ь готова была пробормотать у меня за спиной отходную. Я вывернул шею и увидел примерно в метре над собой к р е с н е р а который в ы с у н у л с я из окна спальни. Он улыбался. В правой руке он держал новогоднюю хлопушку. "Проверка на устойчивость", сказал он. Я не стал тратить силы на диалог. Да и не перекричать бы мне эти завывания. Сердце колотилось бешено.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 Привыкли к голубям, как привыкли к таксистам, которые не могут разменять вам десятидолларовую бумажку. Городские голуби тяжелы на подъем и уступают дорогу крайне неохотно, считая облюбованные митротуары своей собственностью. и к в и з а н т н ы е карточки мы частенько находим на капотах наших машин. н о что нам задело? Да, порой они нас раздражают, но владение это все равно наши, а эти пернатые чужаки здесь были его владения. Я ощущал свою беспомощность.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 Если при виде грузовика они с лицой ковыляют прочь, то какую угрозу может представлять для них человек, застрявший на карнизе под самой крышей небоскреба? Я продвигался ч е р е п а ш и м шагом, голубь же пятился, глядя мне в лицо блестящими глазками. Опускал он их только для того, чтобы вонзить в мою лодыжку свой острый клюв. Боль становилась нестерпимой. Еще бы, эта птица сейчас терзала живое мясо, и если бы она его ела, я бы тоже не удивился. Я отпихнул его правой ногой. Рассчитывать на больше е не приходилось. Голубь встрепенулся и снова перешел в атаку, что до меня-то я чуть не сорвался вниз. Один, второй, третий удар клюн. Новый порыв ветра заставил меня балансировать на грани падения. Я цеплялся подушечками пальцев за каменную стену, с которой успел сродниться. Я прижимался к н е й щекой с трудом переводя дыхание. Думай, к р е с н е р хоть десять лет, вряд ли он придумал бы страшнее пытку. н о клюнули тебя разок, в е л и к а беда.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 В его блестящих глазках читалась уверенность в моей беспомощности и собственной безнаказанности. Так смотрел к р е с н е р выставляя меня на балкон, в цепившись по надежней в чугунное ограждение и изловчился и наддал голубю, что было моче. Вот уж бальзам на раны. Он заквактал точно курица и с шумом поднялся в воздух. Несколько сизых перьев упала на карниз, другие плавными кругами пошли на снижение, постепенно исчезая в темноте.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 Руки у меня превратились в свежемороженные обрубки, ладышки, особенно правая и стерзанная голубем, горели огнем. Под застилал глаза, но я понял, моя возьмет. Вот он гостеприимный желтый свет, льющийся из квартиры Кресснера. Вдали, подобно транспаранту с возвращением в родные края, горело табло на здании банка. Десять сорок восемь. Оказалось, я прожил целую жизнь на этом карнизе шириной в двенадцать сантиметров. И пусть только Кресснер попробует жульничать.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 Я поднял глаза и увидел головореза с такой рожей, что будь на моем месте часы Биг Бена они бы остановились, как вкопанные. Головорез ухмылялся. Отлично, послышался изнутри голос к р е с н е р а мистер Норрис, вы заслужили аплодисменты, каковы и последовали. Давайте его сюда, Тони. Тони рыбком поднял меня и так резко поставил, что мои ослабевшие ноги подогнулись. Я успел привалиться к к о с я к у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 Когда голова моя немного прояснилась, я приподнялся и выдавил из себя: "Грязный ж у л ь ю вы все заранее расчитали". с "Да, расчитал". с к р е с н е р аккуратно поставил бокал на камин. Но я не ж у л ь н и ч а ю мистер Норрис. Я и богу не жульничаю. Просто я как-то совершенно не привык падать лапками к верху. А Тони здесь для того, чтобы вы не сделали чего-нибудь э такого. С довольным смешком он слегка надавил себе пальцами на кадык.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 Пятьсот тысяч миллиона миллион, миллион швейцарском банке или если хотите предлагаю вам спор произнес я медленно с расстановкой он перевел взгляд с пистолета на мое лицо «Сп спор повторил я не парь самый что ни на есть обычный спор готов поспорить что вы не обогнёте это здание по карнизу он побелел как полотно сейчас подумал я х л о п н е т с я в обморок Вы просипел он. Вот мои условия, сказал я все тем же мертвым голосом. Сумеете пройти, вы свободны. Ну как? Нет, просипел он. Глаза у него стали круглые. Окей, я наставил на него пистолет. Нет, воскликнул он умоляюще, протирая с руки. Нет, не надо. Я хорошо. Он облизнул губы. Я сделал ему знак пистолетом, и он направился впереди меня к балкону. в ы д р о ж и т е сказал я. Это осложнит вам жизнь. Два миллиона, казалось, он так и будет теперь си петь. Два миллиона чистыми. Нет, сказал я. Не два, не десять. Но если сумеете пройти, я вас отпущу. Можете не сомневаться. Спустя минуту он стоял на карнизе. Он был ниже меня ростом, из аперил выглядывали только его глаза, в которых были страх и мольба. Да еще побледневшие пальцы, вцепившиеся в балконную решетку точно тюремную. Ради бога, просипел он. Все что угодно. Напрасно в ы т е р я е т е время, сказал я. л а д ы ж к и быстро устают. Но он так и не двинулся с места, пока я не приставил к его лбу пистолет. Тогда он застонал и начал ощупью перемещаться вправо. Я взглянул на банковские часы. Одиннадцать двадцать девять.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 Не крикли там послышался? т о л к о мы не разберешь. Возможно это ветер. Неважно. Световое табло на здании банка показывает 12.44. е щ е немного подожду и надо будет проникнуть в соседнюю квартиру, проверить балкон. А пока я сижу здесь на балконе Кресснера с пистолетом 4 5 г о калибра. Вдруг произойдет невероятно и он появится из-за последнего поворота в своем развивающемся халате. к р е с н е р утверждал, что он никогда не жульничает. Про меня этого не скажешь.